Интернет-ресурсы. Даже в наши дни нелегко найти хорошие ресурсы для переживающих горе. Поле поддержки становится всё богаче, но нам ещё есть к чему стремиться. Больше всего мне симпатичны организации, указанные ниже. При обращении с горем в семьях с детьми нет места лучше, чем центр Даги. Это сообщество экспертов международного уровня в детском горе. Они одни из немногих, кого правительство вызывает на работу с последствиями масштабных природных или человеческих катастроф. Электронный адрес: dogu.org. Фонд MISS предлагает поддержку и ресурсы людям, переживающим горе из-за смерти ребёнка любого возраста. Электронный адрес: miss@ F-O-U-N-D-A-T-I-O-N.O-R-G Организация Soaring Spirits International поддерживает блог, где пишут несколько авторов, каждый из которых столкнулся с утратой супруга или партнер. Этот фонд также несколько раз в год проводит конференции выходного дня для вдовевших людей, где большой процент посетителей – вдовцы младше 50 лет. Информацию о конференциях смотрите на сайте soaringspirts.org в разделе Camp Vida. На их странице с материалами можно найти ссылки на множество других служб для людей, переживающих горе и их семей. Modern Loss прекрасный сайт, особенно для молодых людей и людей среднего возраста. Они рассказывают о разных видах утрат через посты читателей и авторов. Если вы писатель, то можете предложить сайту свои работы. Электронный адрес: m o d e r n l o s s.com. Glow in the words сайт для родителей, потерявших грудных детей. Это очень хороший ресурс для тех, кто хочет сопровождать людей, переживающих горе. и для тех, кто сам борется с физическими и эмоциональными последствиями смерти новорожденных и детей грудного возраста. Электронный адрес www.glowinthe.com -e Фонд Лиз Логелин Фондашн оказывает финансовую поддержку семьям, оставшимся без кормильца. Информация о грантах и ресурсах для семьи, переживающей горе, можно найти на их сайте: T H E L I Z L O G E L I N F O U N D A T I O N.ORG